Вдруг оба пса завыли громче прежнего. Налет рванулся, перервал свою свору и кинулся с громким лаем в сторону. В то же самое время, шагах в п я т и от дороги, затрещал сухой валежник и раздался глухой рев. Быстрее молнии Владимир поворотил коня и, ломая направо и налево кусты и мелкие деревья, помчался, как вихрь, вслед за своим верным псом. Вся свита поскакала за ним, рассыпалась по лесу, но в несколько минут потеряла его совсем из виду. Один с т и м и т хотя издалека, но следовал за великим князем. Он видел, что Владимир, почти не отставая от налета, выскакал на большую поляну, повернул в сторону и вдруг ринулся о з и м вместе с конем своим. Вслед за этим раздался ужасный рев, потом все замолкло. В это самое мгновение стимитно скакал на толстый сук и, оглушенный сильным ударом, не взвидел ничего. Через полминуты, когда стремянный очнулся и лихой конь вынес его на поляну, он вскрикнул от ужаса. Владимир лежал под опрокинутым конем, который, переломив себе ногу, не мог тронуться с места. В пяти шагах от него издыхал растерзанный налет и необычайной величины медведь, поднявшись на дыбы, стоял над великим князем. Придавленный всею тяжестью коня своего, он не мог отвести рук для своей защиты. В то самое мгновение, когда медведь заносил уже свою окровавленную лапу над г о л о в о й Владимира, один молодой человек, весьма просто одетый, выбежал из-за кустов, бросился на зверя, и вонзил ему в грудь длинный нож по самую рукоятку. Медведь застонал, обхватил лапами неустрашимого юношу, подмял под себя и вместе с ним повалился на землю. Все это произошло в течение нескольких мгновений, и прежде чем с т е м и т успел подскакать к Владимиру. «К нему, к нему!» — закричал великий князь, когда он соскочил с коня. спасай его, Стимит бросился со своим охотничьим ножом на медведя, дикий зверь, пораженный в самое сердце, захрипел и, стиснув еще раз в своих ужасных объятиях молодого человека, протянулся мертвый. Меж тем великий князь высвободился из-под коня, в первом пылу своей досады вонзил в него свой меч и кинулся на помощь к своему избавителю. Растерзанный, изломанный, покрытый кровью и смертельными язвами, молодой человек лежал неподвижно подле издохшего зверя. «Он умер!» — в скричал Владимир. «Нет, я жив еще!» — проговорил слабым голосом избавитель Владимира. «Но не заботьтесь обо мне!» — продолжал он, заметив, что стемит старается унять кровь, которая била ключом из его головы, покрытой глубокими язвами. «Господь умилосердился надо мною. Он призывает меня к себе». «Кто ты, благородный юноша?» — спросил Владимир, наклоняясь над умирающим. «Меня зовут Дулебом. Знаешь ли, кого ты спас от смерти?» «Знаю». «Стемит», — продолжал Владимир, — «поспеши навстречу к моей дружине. Ему нужна помощь скорая. Ступай, а я останусь с ним». с т е м и т вскочил на коня и помчался в ту сторону, где раздавались конский топот и крики охотников. «Я надеюсь», — сказал Владимир, обращаясь к Дулебу, — «ты будешь жить, и если великий князь Киевский может сделать тебя счастливым». Но счастлив ли он сам? — прервал Дулеб, устремив на Владимира болезненный взор, исполненный с о с т р а д а н и я Великий князь посмотрел с удивлением на юношу. «О ком ты говоришь?» — спросил он после минутного молчания. «О тебе, Владимир, сын Святослава. О тебе, Владимир, владыка всего царства русского».